Глава 59. Неприятный инцидент. Всего за одну ночь Лейдзи подготовил первую часть сценария. Окликнув по утру своего друга, он сообщил, что отправляется в клуб низкоуровневых карт. Ченьму, конечно же, вызвался пойти с ним, но тот лишь закатил глаза на такую необоснованную предосторожность. Оставшись дома, Ченьму занялся своими каждодневными занятиями, которые включали в себя 18 физических упражнений и тренировку восприятия. Но это не заняло много времени. и уже вскоре он оказался свободен. В плане его духовной энергии особенных прорывов больше не наблюдалось. А вот гимнастика приносила все те же результаты, укрепляя его тело с каждым днем все сильнее и сильнее. Нет, то он не становился накачанным мужланом. Эффект физических упражнений доключался в еще большей гибкости его сухожилий, в которых таилась необычайная мощь. К тому же это влияло на ловкость всех его движений. Восприятие же усилило все его шесть чувств, И теперь даже мельчайшее движение в воздухе не могло остаться незамеченным его навыком. Только Чиньму иногда казалось, что не это оказалось основной наградой. Его переносимость боли стала значительно выше. Ведь можно сказать, что каждый его день был наполнен невыносимыми муками. И кажется, Чиньму попросту привык к этому. Даже ради ничтожного прогресса он готов был стиснуть зубы и терпеть нескончаемые страдания. Из-за своего детства он, как никто другой, знал, что жизнь – это нелегкая штука. и как важно иметь силу. Разве стоит обращать внимание на боль в таком случае?» «Молодой господин», — произнес Дворецкий, представ перед Зоо Тинги, и почтительно поклонился. Он работал в этом доме уже больше тридцати лет. И хотя Тинги всегда обходился с ним очень почтительно, он никогда не забывал о своем месте. Юноша оторвал свой взгляд от книги и вопросительно посмотрел на Дворецкого. «Я пришел сообщить вам информацию касательно последнего вашего поручения». «О!» Тинги быстро отложил книгу и принял заинтересованный вид. «Рассказывай!» Поймав его взгляд, Дворецкий начал осторожно докладывать. «К сожалению, мы не смогли узнать об их личностях, так как они уже очень давно не появляются в магазинах. И еще, основываясь на словах владельцев лавок, можно сделать вывод, что эти люди очень осторожны. Юноша, что прежде приносил им комплекты фильмов, каждый раз выглядел по-разному. И они не смогли запомнить его внешности. «Как же так?» Зоотинги сморщил брови. «Ведь их фильмы до сих пор продаются на рынке». «Вы совершенно правы, молодой господин. Мы также убедились, что их комплекты до сих пор имеются на прилавках. К тому же появляются новые экземпляры. Но они перешли к продажам через посредников. Причем каждый раз разных, и следить их не представляется возможным». Объяснил дворецкий. «Посредников?» Пробормотал Зуотинги. «Зачем им такая осторожность? Все, что касалось этих кинематографических карт, было странным». Их создатель явно не считался обычным парнем. Тогда зачем ему делать эти фильмы? Ему не хватает денег? Как человеку с такими умениями может не хватать денег? Да я опять же, сколько бы он смог заработать таким образом? Пять? Десять миллионов Оди? Фу, это ж смешно. Собрав все комплекты, выпущенные этими людьми, мы обнаружили, что начиная с третьей серии «Легенды о мастере», на рынке стали появляться неоригинальные комплекты. До этого же подделок не было. Продолжил свой доклад дворецкий. Также был проведен анализ оценочной стоимости производства подобных фильмов, и результат оказался положительным. Вложения в любом случае должны окупиться. «Молодой господин, думаете инвестировать деньги в эту отрасль?» «Инвестировать?» Сингей помотал головой. «Нет. Продолжайте поиски создателей этих фильмов и докладывайте обо всех деталях, даже о самых незначительных. Сделайте все возможное». «Хорошо, молодой господин». Моментально отозвался дворецкий. Хотя он и не понял мотивов теньги, но все равно собирался выполнить его приказ. С его уходом юноша, оставшийся один в комнате, пустился в глубокие раздумья. Двое студентов звездной палаты находились в диких землях, где чем дальше, тем опаснее. А они отдалились от восточной цитадели уже на 700 километров. На данный момент они пребывали в густых джунглях. Здесь, куда ни посмотри, виднелись свисающие из деревьев лианы. а в воздухе чувствовался повышенный уровень влажности. Они ни на секунду не расслаблялись и осторожно следили за своим окружением, потому что в противном случае их может ждать неминуемая гибель. Но в то же самое время парни с полной уверенностью продолжали прокрадываться все глубже в лес. Потому как они передвигались и прикрывали друг другу спины, можно было догадаться, что у них имелся немалый опыт работы в паре. Но вдруг они переглянулись. В глазах обоих можно было прочесть тревогу. Юноши почувствовали опасность. Их шаги замедлились, а наручи сразу же перешли в активированное состояние, чтобы быть готовыми к нападению. Через какое-то время птицы в джунглях взмыли в небеса, услышав два души раздирающих вопля. ченьму принялся за чтение подготовленного лайт сценария для презентации и потратил на это полчаса. Поясин уже утвердил проект, а значит его друг официально считается сценаристом компании Вайке. «Это будет трудно», – выпалил юноша. ты уверен а что именно лэйзы сразу же напрягся и посмотрел на друга он прекрасно понимал что для реализации всего того что он задумал понадобится очень умелый создатель поэтому если даже ченьму не справится это будет полный провал трудно но думаю я смогу это сделать ответил ченьму обдумав все нюансы он прекрасно понимал насколько это важно для лэйзы если этот проект окажется удачным то это даст ему много преимуществ в будущем Вэйке – большая компания. К тому же она является визитной карточкой клана Пай, который, если и уступает семье Зуо, то не сильно. Поэтому успех в этом деле поможет Лейдзи заявить о себе и стать одним из самых известных сценаристов восточной цитадели. Чиньму уже давно полагал, что Лейдзи не хватает только удачи. И вот она ему улыбнулась. Как он мог подвести его в такой момент? Благодаря всему предыдущему опыту сотрудничества, они очень хорошо понимали друг друга. и почти сразу же сели обсуждать все детали. Как и раньше, Чиньму начал задавать вопросы. а и Дзе отвечал на них, попутно внося свои правки в сценарий. Ван Дзе с поболедневшим видом смотрел на останки своих товарищей, которых нашли в Диком лесу. Все остальные студенты Звездной палаты также стояли словно статуи. Только два дня назад они общались с этими двумя, а теперь они лежали перед ними мертвые. Искореженные и застывшие на веки лица умерших выражали испуг. что говорило о том, что парни наткнулись на что-то действительно пугающее. Вся комната наполнилась атмосферой горести и печали. Три дня назад их товарищи, ушедшие в Дикие Земли, не вернулись, и все начали переживать, после чего отправились на поиски. Никто до самого конца не верил, что в конце концов они найдут только мертвые тела. Ван З тщательно осмотрел трупы и нашел лишь несколько очень маленьких отверстий. Таким образом, он сделал предварительный вывод – что его подчиненные оказались отравленными каким-то смертельным ядом. Более точно что-нибудь сказать в данных условиях не представлялось возможным. «Что нам теперь делать?» Послышался тихий вопрос со стороны студентов. Каждый из них обладал превосходными талантами и мог бы называться состоявшимся зачарователем. Но как ни крути, они все еще являлись обычными студентами. И столкнувшись с вопросом жизни и смерти, парни немного растерялись. Ванзе Зе зубами от злости. из-за всего происходящего. Он был лидером, и ему держать удар за такую ошибку. Мы немедленно отправляем тела обратно в Звездную палату и попросим о подмоге. В школе же скажем, что им пришлось вернуться домой. Никто здесь не должен узнать правду. Иначе у нас с вами будут большие неприятности. Все собравшиеся обменялись растерянными взглядами и кивнули в знак согласия. В этот момент до них всех дошло, что они здесь действительно на задании, а не ради развлечения.